С удовольствием, смешанным с грустью, отдал сенат этот последний долг превосходному государю, которого он любил, и о потере которого еще сожалел. Печаль Севера была, по всей вероятности, менее искренна. Он уважал Пертинакса за его добродетели, но эти добродетели всегда служили бы преградой для его честолюбия и заграждали бы ему путь к престолу. Он произнес надгробное слово с выработанным красноречием, с чувством самодовольства и с притворным чувством скорби, этим почтительным преклонением». Перед добродетелями Пертинакса он внушил легковерной толпе убеждение, что он один достоин занять место покойного. Впрочем, хорошо понимая, что не пустыми церемониями, а только оружием можно поддержать свои притязания на верховную власть, он по прошествии 30 дней покинул Рим и, не обольщаясь своим легким успехом, стал готовиться к борьбе с более опасными противниками. Имея в виду редкие дарования Севера и его блестящий успех, один изящный историк сравнил его с первым и величайшим из Цезарей. Но это сравнение по меньшей мере неполно. Разве можно отыскать в характере Севера то душевное величие, то благородное милосердие и тот обширный ум, которые умели согласовать и соединять склонность к удовольствиям, жажду знания и пыл пылчестолюбия? Этих двух людей – можно сравнивать между собою только в том, что касается быстроты их военных движений и побед, одержанных в междуусобных войнах. Менее чем в четыре года Север подчинил себе и богатый Восток, и воинственный Запад. Он осилил двух славившихся своими дарованиями соперников – и разбил многочисленные армии, так же хорошо вооруженные, так же хорошо дисциплинированные, как его собственные. В то время искусство фортификации и правила тактики были хорошо знакомы всем римским военачальникам, а потому постоянное превосходство Севера было превосходством артиста, пользовавшегося теми же орудиями, что его соперники, но с большим искусством и с большей предприимчивостью. «Я не имею намерения подробно описывать эти военные операции». Так как обе междуусобные войны, и та, которую он вел против Нигера, и та, которую он вел против Альбина, сходны между собой и по способу их ведения, и по выдающимся фактам, и по их последствиям, то я ограничусь соединением в одно целое тех интересных обстоятельств, которые всего лучше уясняют и характер победителя, и положение империи. Хотя вероломство и неискренность кажутся несовместимыми с достоинством государственного управления, однако в этой сфере они возмущают нас менее, нежели в частной жизни. В этой последней они свидетельствуют о недостатке мужества – А в государственных делах они служат лишь признаком бессилия. Но так как даже самый даровитый государственный человек не имеет достаточной личной силы, чтобы держать в повиновении миллионы подчиненных ему существ и миллионы врагов, то ему как будто с общего согласия разрешается употреблять в дело лукавство и притворство под общим названием «политики». Тем не менее хитрости Севера не могут быть оправданы даже самыми широкими привилегиями, обыкновенно предоставляемыми введению государственных дел. Он давал обещания только для того, чтобы обманывать Он льстил только для того, чтобы погубить, и хотя ему случалось связывать себя клятвами и договорами, его совесть, повиновавшаяся велением его интересов, всегда освобождала его от бремени стеснительных обязательств. Если бы два его соперника осознали общую для них обоих опасность, и немедленно двинули против него все свои силы, Север, может быть, не устоял бы против их соединенных усилий. Если бы даже каждый из них напал на него по своим особым соображениям и только со своими собственными силами, но в одно и то же время, борьба могла бы быть продолжительной, и исход ее был бы сомнителен». Но они поодиночке и один вслед за другим сделались легкой добычей как коварств, так и военных дарований хитрого врага, который усыпил их, кажущейся умеренностью своих желаний и подавил быстротой своих движений. Сначала он двинулся против Нигера, который по своей репутации и по своему могуществу внушал ему всего более опасений, но он воздержался от всяких проявлений своей вражды, ни разу не произнес имени своего соперника и только заявил Сенату и народу о своем намерении восстановить порядок в восточных провинциях, в частных разговорах, Он отзывался о своем старом приятеле и вероятном преемнике Нигере с самым сердечным уважением и чрезвычайно одобрял его за великодушное намерение отомстить за убийство Пертинакса. Он полагал, что каждый римский военачальник исполнил бы свой долг, наказав низкого узурпатора и совершил бы преступление лишь в том случае, если бы оказал вооруженное сопротивление законному императору, признанному сенатом. Сыновья Нигера попали в его руки вместе с детьми других наместников провинций, задержанными в Риме в качестве заложников за верность их родителей. Пока могущество Нигера внушало страх или только уважение, они воспитывались с самой нежной заботливостью вместе с детьми самого Севера. Но они очень скоро были вовлечены в гибель их отца. Сначала изгнание, а потом и смерть удалили их от взоров сострадательной публики. Север имел основание опасаться, что в то время, как он будет занят войной на Востоке, легат Британии переправится через пролив, перейдет через Альпы и займет вакантный императорский престол и воспротивится его возвращению, опираясь на авторитет Сената и на военные силы Запада. Двусмысленный образ действий Альбина – выразившийся в непринятии императорского титула, открывал полный простор для ведения переговоров. Забыв и свои патриотические заявления, и свое стремление к верховной власти, этот легат принял зависимое положение от Цезаря как награду за свой пагубный нейтралитет. Пока борьба с Нигером не была доведена до конца, Север всячески выражал свое уважение и внимание к человеку, гибель которого была решена в его уме. Даже в письме, в котором он извещает Альбина о победе над Нигером, он называет Альбина своим братом по душе и товарищем по управлению» передает ему дружеские приветствия от своей жены Юлии и от своих детей и просит его поддерживать в войсках и в республике преданность их общим интересам. Лицам, отправленным с этим письмом, было приказано приблизиться к Цезарю с уважением и спросить у него частную аудиенцию, и воткнуть их мечи в его сердце».